В древнейшие времена славяне закололи в честь богу невидимому одних волов и других животных, но после, омраченные суеверием идолопоклонства, обогряли свои требещи кровью христиан, выбранных пожребию из пленников или купленных у морских разбойников. Жрецы думали, что идол увеселяется христианскую кровью, и к завершению ужаса пили ее, воображая, что она сообщает дух пророчества. В России также приносили людей в жертву, по крайней мере во времена Владимировых. Балтийские славяне дарили идолам головы убийенных опаснейших неприятелей. Жрецы гадали будущее посредством коней. В Арконском храме держали белого. Исуеверные думали, что Световит ездит на нем всякую ночь. В случае важного намерения водили его через Копья.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 Сверх того в Арконе и в Штеттине жрецы бросали на землю три маленькие дощечки, у коих одна сторона была черная, а другая белая.、И、если они ложились вверх белую, то обещали хорошее; черное означало бедствие. Самые женщины Рюгенские славились гаданием. Они, сидя блис разложенного огня, проводили многие черты на пепле, которых равное число знаменовало успех дела. Любя народные торжества языческие славяне уставили в году разные праздники. Главный из них был пособрание хлеба и совершался в Арко не таким образом. Первосвященник накануне должен был выместить святилище неприступное для всех, кроме его. В день торжества, взяв из руки световидарок, смотрел, наполнен ли он вином, и потому угадывал будущий урожай.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 Мы упоминали единственно подогадки о языческих торжествах славян российских, которых потомки доныне празднуют весну, любовь и бога Лада. В сельских хороводах веселыми и шумными толпами ходят завивать венки в рощах, ночью посвящают огни купалу и зимою воспевают ими коледы. Во многих землях славянских сохранились также следы праздников в честь мертвых. В Саксонии В Лаузице, Богемии, Силезии и Польше народ первого марта ходил в час рассвета с факелами на кладбище и приносил жертвы усопшим. Всей день немецкие славяне выносят из деревни соломенную чучелу, образ смерти, сжигают ее или бросают в реку и славят лето песнями. В Богемии строили еще какие-то фиатры.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 или ограждали столпами. Печальные обряды заключались веселым торжеством, которое именовалось стровою, и было еще в шестом веке причиной великого бедствия для славян, ибо греки воспользовались временем всего пиршества в честь мертвых и на голову побили их войска. Славяне российские, кривечи, северяне, вятичи, родимичи творили над умершими тризну, показывали силу свою.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 но славяне Киевские и Валынские издревле погребали мертвых. Некоторые имели обыкновение вместе с трупом взрывать в землю сплетенные из ремней лестницы. Ближние умершего езвили лица свои и закололи на могиле любимого коня его. Все народы любят веру отцов своих, и самые грубые, самые жестокие обыкновения на ней основанные и веками утвержденные.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 Исключали одних христиан, брали их корабли в добычу, а священников приносили в жертву идолам. Немецкие завоеватели, покорив вендов в Германии, долго терпели их суеверия, но озлобленные наконец упорством сих язычников, выдало поклонстве и в древних обычаях вольности разрушили их храмы, сожгли заповедные рощи и самых жрецов истребили.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 Впрочем, и другие славянские наречия употребляются в Венгрии. Четвертое. Иллирическое, то есть болгарское. Самое грубое из всех славянских – боснийское, сербское. Самое приятнейшее для слуха, как многие находят, – словонское и долматское. Пятое. Кроатское, сходное с винским, в Ситрии, Каринтии, Крайне.